Глава шестнадцатая. Артура разбудила шумная перепалка. Он встал и прошел в руку. Ты просто лихнулся, зафот! — отчаянно размахивал руками Фор. Магратея, миф, нелепость. И все же мы лежим на ее орбите, настаивал Билброкс. Послушай,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 «Определи-ка для начала наше местоположение», — велел Зафат. «Расплюнуть, старина! Мы на орбите легендарной планеты Магаратея. Высота 300 миль». «Это ничего не доказывает», — возросил Форд. «Я бы и такому компьютеру и собственный вес определить не доверил». Зафат, — вмешалась Триллиан, — «подходим к дневной стороне планеты», — и добавила вполголоса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 О, сколько лет, сколько зимс! с превеликим муд... Заткнись и дай нам панораму планеты. Ничем не примечательна темная масса заполнила экраны. Все смотрели на нее во внезапно наступившей тиф... тишине. Зафат от возбуждения дрожал. Летим над ночной стороной, торжественно провозгласил он.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 Капризно повторил Захар. Звезды на всю катушку засверкали в космической ночи, и в то же время раздалось почти неслышное призрачная музыка. То с закрытым ртом мычал что-то Марвин, иронично выражая свое невгадаемое презрение к людям. Залюбовавшись игрой света, Форд тоже почувствовал волнение.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 Не то медленным колыханием Заскреженного застоялого воздуха Глядя на безжизненный серый ландшафт Форд прочистил горло Даже если предположить, что перед нами именно Именно, твердо сказал Зафорт. чему я ни капли не верю, продолжал Форд То, что ты собираешься делать, там же пусто — На поверхности, да, — подчеркнул Зафот. Даже если предположить, что не пусто, чего ради ты сюда приперся? Что тебя толкало под руку? Любовь к археологии? Одна из голов Билбракса повернулась вбок. Вторая повернулась следом, заинтересовавшись, куда смотрит первая. Но там совершенно не на что было взглянуть. — Ну? — беззаботно ответил Зафот. Частично любопытство. Частично жажда приключений, но в основном полагаю, деньги и слава. Форд смерил Зафада и взглядом. У него складывалось впечатление, что тут понятия не имеет, как и зачем он здесь оказался. Знаете, поежившись, произнесла Триллин, что-то не нравится мне эта планета. По окей... всякие. — отмахнулся зафод, накопив половину всех сокровищ бывшей Галактической Империи. Но она вполне может позволить себе выглядеть за замухрышкой. «Чушь собачья!» — подумал Форд. «Даже если здесь некогда была могуча древняя цивилизация, даже если поверить в любые нелепые предположения, то все равно сокровища должно, должны были сгинуть под напором времени и пожал плечами. Обычно мертвая планета, процедил он. Я прямо-таки сгораю от неопределенности, неязвительно проговорил Артур. Стрессы и нервное напряжение серьезная социальная проблема во многих регионах галактики.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 После утренней встряски Артур стал приходить в себя, его ошалевший от событий предыдущего дня мозг успокоился. К тому же обнаруженный нутримат с готовностью выдал ему пластиковую чашку с жидкостью, которая разительно, однако не на все сто, отличалась от чая. Принцип работы нутримата очень интересен.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 и семьями обзавелись. Тут в рубке родился странный звук, словно бы издалека доносился звон фанфар, приглушенный, призрачный. А вслед за ним раздался голос, такой же приглушенный и призрачный. «Приветствуем вас!» К ним обращались с планеты. «Компьютер!» — заорал Билброк. «Слушаю тебя, старина!»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 Бодро терапортовал компьютер и наддал скорости. Не, не прошло и секунды, как вновь зазвучали фанфары, а за ними голос. «Позвольте заверить у вас, что возобновление нашей деятельности будет извещено заранее». Нотки угрозы стали резче. «Пока же мы благодарим клиентов за проявленный интерес и просим удалиться». Немедленно.